Глава 28. Алли потягивала латте и смотрела на Средиземное море через иллюминатор. Сегодня море напоминало мельничную запруду, и она оценила великолепные условия для плавания под парусом. Как ей хотелось на несколько часов покинуть Титан и пройтись на своем лазере. Она нуждалась в этом, чтобы прояснить голову. Ей до сих пор было трудно примириться с решением Пипа остаться в Норвегии, Если бы только ее бабушка послушала посолта и Элли, все сложилось бы по-другому. Карин могла бы уехать вместе с ними в Шотландию и начать новую жизнь. Алли покачала головой. Поразительно, как любовь может ослеплять человека и лишать его здравого смысла. Знакомство с историей Атласа лишь усилило симпатию Алли к ее биологическому отцу Феликсу Халворсену. Он был настоящей жертвой этого ужасного эпизода войны. Стоило ли удивляться тому, каким он вырос? Алли внезапно захотела отправить текстовое сообщение своему брату Тому и достала телефон из кармана. Она проверила сигнал, но «Титан» находился в движении и сейчас был за пределами досягаемости мобильной связи. «Алли?» Она вздрогнула и умудрилась пролить половину кофе на белую льняную рубашку. «Боже мой, прости, пожалуйста!» Джек подбежал к ней. «Ты не виноват, Джек. Я витала в своих мыслях не более того». «Да». Он ласково положил руку ей на спину, и по позвоночнику Алли пробежала приятная дрожь. «Ты в порядке?» «Да», — кивнула Алли. «Спасибо, Джек». Он приподнял брови. «Теперь ты готова вернуться в реальность и ответить на вопросы?» Она смиренно улыбнулась. «Да, эта часть дневника оказалась особенно трудной для меня». Джек вздохнул и облокотился на леер. «Мне жаль, Алли». «Для тебя это должно быть очень тяжело». «Для всех нас», — отозвалась Алли. «Даже не могу представить, что испытывает твоя мама. Она — стрелянная птица». «Джек». Алли невольно хихикнула, когда услышала это возмутительное замечание. Он тоже хохотнул. «Эй, она сама признается в этом?» Джек внезапно стал серьезным. «Но я в самом деле беспокоюсь за тебя, если подумать о Берри и обо всем остальном. Кстати, где он сегодня утром?» Сейчас он вместе с Ма. Счастливчик. Она умеет обращаться с малышами, правда? Разумеется. Али сложила руки и опустила глаза, стараясь подобрать слова для похвалы, которую ей хотелось высказать. Вчера ты тоже отлично справился. У тебя прекрасная манера обращения с детьми. Ну, спасибо. Я часто воображал, каким отцом я буду. Он поморщился. Нет, не то. Я и есть его отец. Или... «Когда-нибудь буду его отцом». В конец смущён он покачал головой и ухватился за Леер. Все в порядке, не переживай». Али нежно рассмеялась. Джек глубоко вздохнул. «Я болтаю всякие вздох, Али. Но на самом деле я хотел сказать... Я понимаю, что ты много думаешь о Тео. Должно быть, тебе ужасно не хватает его». Прочувствованные слова Джека и его заботливость глубоко тронули Али. «Я очень ценю твои слова, Джек». «Спасибо тебе». Серьезно, он очень гордился бы тобой», — продолжал Джек. «И Бэром, разумеется». Алли с трудом сглотнула комок в горле. «Спасибо». Какое-то время они молча стояли рядом и глядели на море. Потом Алли медленно протянула руку. «Мы тут ведем неловкие разговоры, а между тем я должна извиниться перед тобой». Джек взял ее руку, но он выглядел искренне озадаченным. «За что, Алли?» За то, что не рассказала тебе о Берри, когда мы познакомились во Франции. Должно быть, было очень странно увидеть его, когда вы поднялись на борт». «Да ладно». Он пожал плечами и попытался представить это с другой стороны. «В конце концов, это совершенно не мое дело». «Но, Джек», — мягко настаивала Алли, «вообще-то это твое дело, и я чувствую себя глупо из-за того, что промолчала. Мне правда жаль». Он покачал головой. «Не глупи, Алли. Как ты можешь считать, что это моё дело?» Алли собралась с духом. «Господи, Джек, я не сказала тебе, потому что не хотела...» Он крепче сжал её руку. «Чего ты не хотела, Алли?» «Я не хотела оттолкнуть тебя», — призналась Алли. Последовала короткая пауза. «Ох», — только и сказал Джек. «Я просто подумала, верно или ошибочно... что известие о моем малыше может отпугнуть тебя, — продолжала Алли, не говоря уже о том, что это ребенок от моего погибшего жениха. Она обхватила голову руками. — Честно, Джек, я не знала, как ты отреагируешь. Джек нервно рассмеялся. — По правде говоря, я думал, что ты не упомянул о нем, поскольку не рассматривала меня как серьезного кандидата. — Серьезного кандидата? — Ну, ты понимаешь... — Джек обвел взглядом палубу. как о, потенциального кандидата для серьезных отношений. «Нет, вовсе не поэтому», — Али широко улыбнулась. «Ты в самом деле пользуешься такими фразами, как потенциальный кандидат для серьезных отношений?» На этот раз Джек обхватил голову руками. «Боже мой, извини», — Али похлопала его по спине. Все в порядке. Но раз уж мы разоткровенничались, могу я спросить, что ты думаешь о ситуации в целом?» «Говори, как есть». Джек вытаращил глаза. «Ты имеешь в виду Бэра? Али кивнула. «Ну...» Он постарался найти нужные слова. «Я думаю, это великолепно. То есть он великолепен. И все так хорошо». Али невольно рассмеялась при виде его смущения. И вскоре Джек присоединился к ней. «Прошу прощения, я никогда не отличался красноречием. Но я совершенно серьезен, Али». «Я думаю о том, как это прекрасно, что Тео продолжает жить в твоем малыше. И это все, что я могу сказать, пока не ляпнула очередную глупость». Секунду-другую они смотрели друг на друга. Потом Алли подалась вперед и нежно поцеловала его. «Чтоб мне провалиться», пробормотал Джек. «Мы должны были покончить с этой неловкой беседой несколько недель назад». Он заключил Алли в объятия, страстно поцеловал ее и почувствовал, как она обмякла у него в руках. Спасибо, Джек, прошептала Алли. За что? За то, что ты здесь.